глава тридцать семь холм едва расслышал последние слова риэлтора хотя свободной рукой он махал парню с болгаркой тот как ни в чем не бывало продолжал резать замок на двери которую они обнаружили в подвале орнера когда все остальные способы были испробованы после нескольких неудачных попыток связаться с шерифом холом решил пойти напролом и сделать все быстро пусть и грязно Рев пилы у него за спиной внезапно изменил высоту и тональность, а потом оборвался, после чего что-то упало на пол. «Готово!» — сказал парень. Вторая дверь оказалась такой же тяжелой, как и первая, и Холлому пришлось нажать на нее всем телом, прежде чем та сдвинулась. За дверью стояла кромешная тьма, и изнутри сочился холодный воздух. Холлому сунул руку в щель и пошарил по стене. Выключателя не было. «Дай мне фонарик», — велел он, — и шагнул в комнату. В подвале было холоднее, чем должно быть в таком замкнутом пространстве. Вероятно, здесь, как и во всем доме, работали кондиционеры. И еще помещение было начисто лишено запахов, хотя спустя минуту помощник шерифа почувствовал что-то в воздухе, какой-то невнятный, кисловатый привкус, и потянул носом. Звук отдался эхом. — Держите! — произнес оставшийся эксперт, и Холлом взял у него фонарик и зажег. Сначала ничего не было, кроме яркого белого света. Когда глаза немного привыкли, он понял, что свет фонарика отражается от керамических плиток. холом развернулся к двери и повел лучом света вдоль стены, пока не высветил выключатель, размещенный как-то слишком далеко от входа. Он щелкнул им, и три ряда флуорестентных ламп разом ожили. «Ой!» С явным облегчением выдохнул эксперт. Комната с низким потолком, 20 футов в длину, 6 в ширину. Потолок, полы и все четыре стены были выложены плиткой аккуратными рядами белых 9-дюймовых квадратиков. В помещении было совершенно пусто, никаких предметов. От этого пространства веяло чем-то зловещим и нечеловеческим. Однако Холлум не разделял уверенности эксперта, что на этом дело и закончится. Ведь эту комнату старательно продолбили в песке и скальной породе, из которой состоит остров, еще до того, как возвели дом. Никто не идет на подобные траты просто так, не говоря уже о температурном контроле и заботе о гигиене. Сплошная плитка явно положена для того, чтобы облегчить уборку. «Мы еще не закончили» сказал помощник шерифа. Они медленно брели по комнате в нескольких футах друг от друга, глядя в пол. И прошли так взад-вперед пять раз, не увидев ровным счетом ничего. Никаких подозрительных субстанций, никаких пятен крови, подобных тому, что обнаружилось в кухне два дня назад. Если орнера убили или ранили здесь, то кто-то очень хорошо замел за собой следы, В дальнем углу комнаты они остановились. Эксперт явно начал расслабляться. Но только они холом. Его разум твердил, что никто не стал бы так старательно прятать от посторонних глаз просто большую белую комнату. Его сердце и желудок вторили разуму. Холом кое-что услышал. Подобный звук он слышал и запомнил еще в детстве, когда ездил с матерью в Канаду погостить родственников. То был один из немногих разов, когда они с матерью хорошо проводили время вдвоем, и воспоминание было вполне радостным, если бы ни один момент. Они на неделю задержались в городке под названием Коллиндейл в двух часах езды на север от Торонто. Стоял такой холод, какого он не видывал ни до, ни после. Почти все дни дул пронизывающий ветер, и было десять градусов ниже нуля. Однажды днем когда нервы у всех были напряжены до предела от сидения в четырех стенах, миссис Колом поняла, либо она на несколько часов покидает дом сестры, либо между кровными родственниками разразится настоящее побоище. И они с сыном мерзли весь день, пытаясь отыскать хоть что-нибудь интересное на короткой главной улице Коллиндейла. В конце концов они завернули в церковь, совершенно пустое место с точки зрения архитектуры, которая в тот день особенно привлекала потому что там было множество масляных радиаторов врубленных на полную мощь мать холм бродила по церкви рассматривая все что было вывешено на стенах и поглядывая на часы ее сын успокоенный обещанием что когда они согреются то пойдут в кафе есть пирог стоял посреди церкви и терпеливо дожидался указанного момента спустя некоторое время он понял что ощущает нечто похожее на звук Он обернулся и огляделся по сторонам. Рядом была только мать, которая уже перешла к дальнему концу доски объявлений. Должен был присутствовать еще и священник, но того нигде не было видно. «Мам!» — позвал сын. «Что?» — ее голос поплыл к нему с такого огромного расстояния, какого не могло быть в этом помещении. «Ты сейчас ничего не слышала?» «Только твой голос» холом постоял еще минус пять, а потом отпросился на улицу, чтобы ждать там. Было адски холодно, особенно после душного тепла церкви, но он предпочел померзнуть. Через полчаса, когда онемевшие пальцы начали оттаивать, а в желудке уже покоился изрядный кусок шоколадного кекса со сливочной помадкой, мать заставила его объяснить, почему в церкви ему стало не по себе. Но и спустя двадцать лет Холлом время от времени испытывал то самое ощущение, обычно только на работе, или же случайно оказываясь в каких-нибудь культовых сооружениях. Он придумал для себя объяснение, предпочитая верить, что это просто нечто, остающееся в здании, где люди подолгу сидят тихо. Остаточное молчание молитвы, оболочка созерцания. И еще испытывают сильные эмоции, которые постепенно затихают, утихомириваются, отступает в сторону. Это отзвук всех голосов, какие бьются в сознании людей. Горестные переживания, вырывающиеся подобно облаку жара из голов, благоговейно склоненных перед неким жалостливым Богом. Разумеется, он никогда не высказывал эту теорию вслух. Но только что испытал знакомое чувство. И звук показался ему гораздо громче обычного – и он вовсе не походил на отголосок спокойствия. Помощник шерифа вышел в центр комнаты, посмотрел по сторонам и прикинул, какими фактами он располагает. Насколько он мог судить, эта комната была такой же ширины, как и весь дом. Земельные участки вдоль этого берега были относительно узкими, поэтому дома строили вытянутыми. Пока что боковые стены можно сбросить со счетов. Он вернулся к дальней стене и направился в левый угол. Эксперт наблюдал за ним с недоумением. «Иди к противоположной стене!» — велел ему Холом. «Встань в самый угол! Отойди на ярд от стены!» «И что дальше?» «Медленно иди ко мне, шагая на ширину плитки, и внимательно смотри на стену!» Они двинулись одновременно. Через пару шагов их движения сделались синхронными, а звук получился такой, словно они исполняют медленный танец в пустом зале, приближаясь друг к другу в ПДД. Холом старался не обращать на это внимания, но потом услышал, как хмыхнул эксперт. «Сссс», — прошипел Холом, хотя и сам едва не засмеялся. «Дело серьезное!» От его слов эксперт захохотал вслух, но тут же затих. «Смотрите-ка», — сказал он, — «кажется, я что-то нашел!» Холом подошел. «Где?» Эксперт указал на вертикальный, залитый цементом шов между двумя рядами плиток. «Видите? Ничего не вижу. Все остальные швы, которые я прошел, одинаковы, примерно в одну восьмую дюйма, а этот гораздо уже». Холлом увидел, что парень прав, хотя сам бы он никогда этого не заметил. Наверное, поэтому хорошие эксперты получаются далеко не из тех. Помощник шерифа ощупал стену с обеих сторон от шва. Через минуту нажал посильнее. Секунда, а затем послышался щелчок. Часть выложенной плиткой стены медленно сдвинулась внутрь на полдюйма. холом услышал выдох. Он не понял, вздохнул ли это эксперт или кто еще. Затем взялся за край двери и надавил. За дверью оказался коридор примерно в тридцать футов длиной. По левой стороне две двери и еще одна в конце. Они вошли в коридор вместе. На них тут же навалилась тишина, такая плотная, что люди услышали дыхание друг друга. Они начали открывать двери одну за другой. За первой оказалось что-то вроде кладовки со спортивными снарядами, только почему-то подвешенными на ремнях. На короткой полке в стене лежало несколько инструментов, которые показались бы более уместными в мастерской. Отвертки, короткие пилы, ручная дрель. На боковой стене висело вытянутое зеркало. В следующей комнате обнаружилась весьма неплохая видеоаппаратура и два дивана, поставленные так, чтобы с них можно было смотреть, что делается за стеной из одностороннего стекла. Помощник шерифа с экспертом вместе вышли из комнаты и медленно направились к последней двери. Та оказалось гораздо тяжелее предыдущих, и когда открылась, из-за нее с шорохом крыльев вырвался сгусток морозного воздуха. эксперты издал какой-то сдавленный сип. холом прошел мимо него к предметам, висевшим на крюке в центре комнаты. Вставшие колом пластиковые мешки, как из морозилки, походившие на мешки для переноски покойников. В данный момент все были пусты но помощник шерифа все равно протянул руку и откинул полок одного мешка. Внутри оказалось пятно высохшей, замороженной крови. Он присмотрелся внимательнее и увидел на пластике отметины, примерно в том месте, где могла бы находиться голова. Те были похожи на следы от зубов, как будто кто-то, подвешенный в этом мешке, но еще живой, пытался прогрызть путь на свободу. «Ладно», — произнес Холлом тихо, прекрасно осознавая, что от того, как он поведет себя сейчас, напрямую зависит, чем закончится его карьера. — Теперь нам не обойтись без Баркли. Я попробую поймать сигнал и позвонить ему. А ты останься у двери винного погреба и никого не впускай. И еще, мы никому ничего не скажем, пока не доложим шерифу. Понятно? Эксперт попытался заговорить, не сумел, и вместо этого кивнул.